К этому же времени Ропрой приобрел права через куплю, заклад или иным путем на упомянутое нами поместье Крейг Ройстон. В эту пору преуспевания он пользовался необычной благосклонностью своего ближайшего и могущественного соседа Джеймса Монтроза, первого герцога этого имени, и тот не раз оказывал ему знаки внимания. Герцог соизволил передать в собственность его племяннику и ему самому поместья Гленгайл и Инверснейт, которыми они пользовались раньше только на правах льготной аренды. Кроме того, в интересах всего края и ради процветания собственных своих земель, герцог поддерживал нашего авантюриста крупными денежными займами, дававшими ему возможность продолжать торговлю с котом. К несчастью, этот вид торговли был тогда, как и в наши дни, подвержен резким колебаниям, и Роб Рой вследствие внезапного падения цен на Скотт и, как добавляет дружественное предание, из-за вероломства компаньона, некоего Макдональда, которому он неосмотрительно доверил значительную сумму денег, оказался несостоятельным должником. Компаньон скрылся не с пустыми, конечно, руками. Во всяком случае, в указе о его аресте говорилось, что он имел при себе до тысячи фунтов стерлингов, полученных от некоторых дворян и владетельных особ, на закупку для них скота в горной стране. Объявление это появилось в июне 1712 года и не раз повторялось. Оно устанавливает время, когда Ропрой сменил торговые сделки на операции совсем иного рода. По-видимому, в эту пору он впервые перебрался из своего обычного жилища в Инверснейде за 10-12 шотландских миль, английских, считая, вдвое, дальше в горы, и стал вести тот беззаконный образ жизни, которому исследовал с тех пор. Герцог-монтроз, почтя себя обманутым и оскорбленным поведением Макгрегора, прибегнул к законным способам взыскания одолженных ему денег. Земельные владения Ропроя были отняты у него обычным судебным порядком, а его стада и домашнее имущество проданы с молотка, Говорят, что это вмешательство закона, как его именуют в Шотландии, а в Англии более грубо называют арестом имущества. Было применено в этом случае с необычайной суровостью, и судебные исполнители, и обычно то люди далеко не мягкие, так надругались над женой МакГрегора, что это и более кроткому человеку внушило бы мысль о беспощадной мести. Елена МакГрегор была женщина гордого и неукротимого нрава, И очень возможно, что она вмешалась в действия должностных лиц, вследствие чего и подверглась грубому обращению, хотя гуманности ради хочется надеяться, что народные предания передают эту историю в преувеличенной версии. Достоверно одно. Женщине было тяжело изгнание из берегов Лох-Ламонда, и она излила свои чувства в прекрасной музыке для волынки, известной и теперь среди любителей под названием «Жалоба Роб-Роя» что Беглесс нашел первое убежище в гленд до под покровительством графа Бредалбейна. Правда, в свое время Бредалбейны усердно потрудились в деле разорения Макгрегоров, но за последние годы они дали пристанище многим носителям этого имени в их прежних владениях. В числе покровителей Ро-Проя был и герцог Аргайл, он даже, как говорится у горцев «предоставил ему лес и воду», то есть укрытие, какое давали леса и озера недоступного края. В те времена знатные люди горной страны, помимо честолюбивого стремления поддержать своих так называемых приверженцев или вооруженных вассалов, старались иметь в своем распоряжении решительных людей, которые были бы не в ладу со светом и его законами, и при случае могли бы время от времени опустошать земли и разорять арендаторов враждебного феодала, не навлекая ответственности на своих покровителей. Борьба между кланами Кэмпбеллов и Грэмов в течение гражданских войн XVII столетия отмечена обоюдными потерями и закоренелой враждой. Смерть знаменитого маркиза Монтроза, с одной стороны, поражение при Инверлохе и жестокий разгром Лорна, с другой – таковы были взаимные обиды которые было нелегко забыть рурй поэтому был уверен что найдет убежище в стране кэмбелов как принявший их имя как родственник с материнской стороны семейства гленфаллах и как недруг враждебного им дома монттроза